Глава 63. Ольгерт вынул меч из ножен и приготовился к схватке. Через несколько минут он услышал шорох и тяжелое дыхание поднимавшихся по склону воинов. Как только они оказались от него в трех шагах, он выскочил из укрытия и атаковал их. Они держали оружие в руках и сумели отразить нападение. Зазвенела сталь. Ольгерт отступал, чтобы заманить противников подальше от края балки и скрыть от глаз остальных рабов. Наконец, решив, что их никто не видит, он изменил тактику и ловко обезоружил одного из воинов. Другого ранил в предплечье, затем пронзил горло первого, отбил выпад второго, нырнул под меч и рубанул противника по шее. Тот упал, и Ольгерт ударил его еще раз по спине, рассекая кольчугу. Перед ним лежали два трупа, и он, присев на выступ из скалы, раздумывал, вид которого из них принять. Один из убитых был ниже ростом, и Арнадила решил, что спрятать его тело будет проще. Это определило выбор. Когда через полчаса он спускался в балку, то имел длинные черные волосы, серые, чуть раскосые глаза, нос с горбинкой, волевой подбородок и клеймо раба на шее. Одежда и кольчуга были заляпаны чужой кровью. На боку висел в ножнах кривой меч, а его собственный, как и сумку с тубусами карты Бальгона, болтался за спиной. «В чем дело?» — спросили его сразу несколько человек. «Где Ирах?» Окружавшие его рабы выглядели напуганными. — Погиб, — ответил Ольгерт, хрипя и надеясь, что это поможет скрыть разницу в голосе. — Прохлятие! Надо ж так, а! — Что там случилось? На вас напали? Взоры рабов поминутно обращались в ту сторону, где остался труп второго охранника. — Да, молдонцы, их было трое, им удалось удрать. и рах погиб, — Ирнадил указал рукой наверх. — Нужно забрать его тело, у меня не хватило сил. «Мы пойдем с тобой». Несколько рабов подошли к нему. «Показывай». Он кивнул, и они полезли по склону. По дороге его спутники обсуждали, что молдонцы обнаглели, и нужно расставить в кадрадах дополнительные посты. Первый испуг прошел, и они собрались. Наверное, если бы сейчас на гребне появились молдонцы, рабы бросились бы на них, даже не имея оружия. Впрочем, проверить это возможности не было. Наконец, они добрались до места, где Ольгер сразил воинов. Труп и раха лежал лицом вверх, кровь свернулась и покрывала камни бурым слоем, похожим на ржавчину. «Берите, его парни», сказал один раб своим товарищам. Они подхватили мертвеца и понесли вниз. По дороге один из рабов поглядел на сумку Ольгерда и поинтересовался. «Что это у тебя, нарм?» «Молдонские свиньи обронили, когда удирали», ответил Ольгерд небрежно, запоминая свое новое имя. «Здесь еда и планы окрестностей. Надеюсь, они пришли ради того, чтобы составить их, потому что тогда они потратили время напрасно». Рабы усмехнулись. «Жаль, что вы не убили ни одного», — заметил один из них. «Они напали неожиданно, прятались за камнем, а затем сбежали, не дав мне возможности отомстить за Ираха. Я ранен и не мог преследовать их». С этими словами Ольгерт продемонстрировал разорванный рукав кольчуги, на котором виднелись пятна засохшей крови. Он нарочно испачкался перед тем, как спускаться. «В бальгоне тебе окажут помощь», — сказал один из рабов. «Мы можем отправиться туда сейчас, но ты же знаешь, что лучше сначала закончить здесь. Ты сможешь подождать минут десять?» «Конечно», — кивнул Ольгард. «Пустяки, просто царапина. Кровь уже остановилась. Дело прежде всего». Они спустились на дно балки, остальные рабы обступили тело Ираха. Ирнадил заметил среди них и тех, которые уходили в пещеру. Значит, они уже вернулись. Интересно все же, что они там делали. «Возможно, стоит на обратном пути заглянуть сюда и выяснить, что здесь произошло?» — спросил один из рабов с беспокойством, поглядывая на склоны. «На нас напали?» Ему пересказали последние события. «Нужно возвращаться», — сказал раб с тревогой в голосе. «И предупредите Смарга о том, что молдонцы знают об этой пещере». «Ее, вероятно, придется завалить», — добавил другой. «Стоит ли тогда оставлять в ней мешки?» — Не думаю, — покачал головой другой, — заберем их с собой, пусть и Смарк решает, что с ними делать. — Тогда пора возвращаться, — добавил третий. Это решение всех воодушевило. Рабы явно опасались возвращения молдонцев, которые могли привести подкрепление. Они подхватили тюки направились к бальгону. Четверо взяли тело Ираха. Ольгер шел в хвосте колонны, думая о том, сможет ли свободно перемещаться по городу мертвых или придется давать объяснение по поводу случившегося. Еще он боялся, что кому-нибудь придет в голову лечить его рану, и ругал себя за то, что не догадался поцарапать руку в том месте, где была разорвана кольчуга. Теперь же оставалось уповать только на удачу. Отряд добрался до бальгона через час. Продвижение сильно затрудняло нож, труп и раха. Ворота отворились, как только один из рабов постучал по ним рукоятью кирки. За стеной встретили воины одетые так же, как Ольгерт. Один из них приветствовал его и спросил, что случилось. Эрнадил пересказал свою версию происшедшего. Воин кивнул и жестом пригласил его следовать за ним. Вдвоем они вошли в одноэтажную постройку, не то казарму, не то сторожку, где Ольгерт увидел за столом высокого раба в панцире, вооруженного мечом, который вместе с высоким шлемом лежал перед ним. «Мастер Исмарк», — обратился к нему провожатый, — Нарм и рах обнаружили в третьем ущелье шпионов из Молдонии. Их было трое, всем удалось скрыться. В схватке рах погиб, его тело только что принесли. Раб покачал головой, оглядел Ольгерда с головы до ног и спросил. «Ты ранен?» царапин мастер», — отозвался Свернадил со всем возможным почтением. «Ладно, ступай, мы пошлем в ущелье отряд, пускай обыщут окрестности, возможно, там остались другие саглядатые. Займись этим, Райсал» провожатый Ольгерда кивнул. Эсмарк отпустил их жестом, и они оба вышли из сторожки. «Сегодня ты можешь быть свободен», сказал Райсал Эрнадилу. «Займись своей раной. Надеюсь, ничего серьезного». «Благодарю тебя». Ольгерд слегка поклонился. Они расстались. Райсал отправился собирать отряд, чтобы прочесать окрестности третьего ущелья, а Эрнадил незаметно нырнул в ближайший переулок, достал из мешка карту и развернул ее. Вход в портал был помечен красным крестом и располагался южнее, примерно в полумиле от ворот. Ольгер запомнил направление, свернул бумагу, спрятал за пазуху, чтобы можно было быстро достать, если понадобится свериться, и направился к высокой башне из черного камня, видневшейся над крышами домов и дворцов. Если верить карте, портал находился неподалеку от нее, так что Ернадил выбрал мрачную постройку в качестве ориентира. По дороге ему попалось несколько коробов, одетых в основном в одноцветные просторной одежды. Также он видел три отряда воинов, некоторые из которых несли тяжелые арбалеты. Они направлялись к городским стенам, должно быть, чтобы сменить на посту своих товарищей. Ольгерда поразила архитектура города мертвых, она была причудливой и болезненна, словно здание проектировал человек с нездоровым воображением. Впрочем, это было неудивительно, ибо легенды гласили, что Бальгон построен Молохом, повелителем вампиров. И все же во всем этом была красота. Она завораживала, притягивала взор, даже восхищала и не только своей необычностью, но и монументальностью, основательностью, в то же время ажурной причудливостью построек. Иногда, правда, создавалось впечатление, что один город построили поверх другого, то и дело проскальзывали в архитектуре элементы, совсем не сочетавшиеся с остальными. Впрочем, это было нормально, ибо после Великой войны города часто строились на месте старых поселений. Это опровергало версию о возведении Бальгона Молохом, но в нее Ольгерт не слишком и верил. Эрнадил встряхнул головой, чтобы сосредоточиться на предстоящем деле. Нащупал в мешке за спиной тубусы, взглянул на сверкающие в солнечных лучах громадные сферы. Какую из них перенесет его портал? Глава 64. Через полчаса Ольгерд остановился перед трехэтажным зданием с строверхой черепичной крышей, украшенной пятью маленькими башенками с блестящими шпилями и разноцветными окнами. Сверился с картой. Судя по ней, именно здесь находился портал. Ольгерд поднялся на крыльцо и толкнул дверь. Та не подалась. «Заперто», — подумал Эрнадил, чувствуя, как его охватывает отчаяние. «Что делать?» «Что ты хочешь?» Голос заставил Ольгерда вздрогнуть от неожиданности. Обернувшись, он увидел невысокого коренастого человека с русой бородой, одетого в кожаную куртку, усеянную заклепками, и такие же штаны, и заправленные в полусапоги на толстой подошве. На поясе висел полуторный меч в тисненных ножнах. мне нужно поговорить с хозяином этого дома», — ответил Ольгерд, — по срочному секретному делу. «Вот как!» — светлые брови раба приподнялись. «И как зовут того, с кем ты хочешь поговорить?» «Не знаю», — признался Ольгерт, соображая, что делать, и вдруг заметил на поясе у своего собеседника связку ключей. мне не назвали его имени, дали только адрес». «Кто послал тебя?» — поинтересовался Рап, останавливаясь в двух шагах. С марк Рап нахмурился. «Это имя мне ничего не говорит». Он не потянулся к мечу, как можно было бы ожидать и как поступил бы на его месте любой молдонский гвардеец, обученный простой истине. Если человек не знает, зачем находится там, где его быть не должно, то он почти наверняка враг. И лучше прихватить его до выяснения, чем рисковать. Ольгерт решил, что не стоит больше тратить время на разговоры. Сам этот раб его в дом все равно не впустит. Поэтому Ирнадил выхватил меч и сделал выпад. Раб не ожидал этого и не успел уклониться. Клинок прошел через куртку и погрузился в грудь человека. Тот сдавленно захрипел и осел на землю. Ольгерд огляделся, с облегчением убедился, что поблизости никого нет, и срезал с пояса убитого связку ключей. Какой же из них подходит к дверному замку? Да и есть ли среди них нужный? Но удача сопутствовала Ольгерду, и один из ключей легко вошел в скважину, провернулся, и затвор с тихим щелчком отошел. Эрнадил толкнул дверь переступил порог, очутившись в комнате, освещенной многочисленными радугами. Солнечные лучи раскрашивались оконными витражами. Ольгерт втащил убитого и привалил спиной к стене там, где потемнее. На всякий случай он прислушался, но в доме царила тишина, только с улицы доносились далекие звуки. Где именно находится портал, Эрнадил не знал, поэтому решил начать с первого этажа. Остановившись в центре комнаты, он убрал оружие в ножны, поднял руки и начал читать заклинание, запомнить, которое заставил его Эл. Воздух перед Ольгердом вздрогнул, заколебался, пошел волнами, словно внезапно раскалившись. Затем начал светиться, приобретая очертание круга, висевшую перпендикулярно к полу. Ирнадил облегченно вздохнул. Он нашел то, что искал, теперь его миссия будет выполнена. Но тут же накатил страх при мысли о том, чтобы войти в эту колеблющуюся субстанцию, внутри у Ольгерда все сжалось. «Опять?» — мысленно завопил он со злостью. «Но нет, теперь он не отступится». Дождавшись, когда портал откроется достаточно широко, Ирнадил вдохнул поглубже и шагнул в центр сферы. На мгновение у нас слеп от разноцветных потоков, ударивших в него со всех сторон но, открыв глаза, увидел, что очутился на равнине под низким, затянутым свинцовыми тучами небом. Короткая трава едва доходила до щикола, так и деревьев вообще не было. «Кажется, я на месте», — подумал Ольгер, осматриваясь. «Неужели здесь и хранятся души вампиров? Если так, я им не завидую». Он сделал несколько шагов, потом остановился, снял со спины мешок, развязал шнурки и достал один из тубусов. Но он понимал, что прежде чем активировать артефакт, необходимо отыскать портал, который перенесет его в другую сферу. Элс набдил его заклинанием и на этот случай даже несколькими. Эрнадил мысленно произнес одно из них, затем сосредоточился и заговорил. «Рэмия холод Елисао. Лука верю Геритас». Ничего не произошло. Это значило, что заклинания не подходит. Ирнодил приготовился читать следующее, как вдруг воздух в нескольких шагах от него заструился, стал уплотняться, пока не приобрел очертания человеческой фигуры. «Что это?» — открывается портал. но тогда что за...» — мысли Ольгерда прервал незнакомец. «Кто ты такой?» — спросил он холодно. «Как сюда попал?» Голос у него был глубокий и шел словно издалека. «У меня здесь дело», — отозвался Ольгерд, продолжая держать в руках тубус. Он был растерян и не знал, как реагировать. «Неужели? Тогда расскажи мне о нем, человек, ибо я хранитель-наставник этой сферы!» Эрнадил рассматривал пришельца и заметил, что у того не было глаз, только черные провалы, которые приковывали к себе взгляд. С трудом отвернувшись, Ольгерд сказал... «Мне нужно выбраться отсюда, ты не подскажешь, как?» «Боюсь, тебе придется остаться здесь навсегда», — в голосе говорившего послышалась насмешка. «Но ты не ответил». Ирнадил восстановил в памяти следующее заклинание и, стараясь не обращать внимания на собеседника, забормотал. «Саиро тома телекум, поиро хелеки». Хранитель-наставник нахмурился и шагнул к нему. Черный плащ распахнулся, открыв серебристую кольчугу и латой. Ольгер с надеждой поискал глазами портал и увидел, как неподалеку засветился круг. С облегчением вздохнув, он поставил тубус с таймя, проговорил фасигус и семиам эриус, что было сил ударил по трубке ладонью, так что она частично ушла в мягкую землю, и бросился к открывшемуся порталу. За спиной раздался пронзительный вопль, переходящий в виск и Ольгерда обдала волной могильного холода. Зажмурившись, он нырнул в пылающий круг и через пару секунд вылетел из него уже в другой сфере, больно ударившись о камни. Глава 65. Ирнадил очутился на вершине плоской горы, с которой открывался вид на Лазурное море. Над ним плыли розовые, позолоченные снизу облака. Ольгерт повторил открывающие порталы заклинания, когда воздух начал дрожать, вынул из сумки тубус, поставил на камни, прошептал «фасигус» и «семиам Эриус», стараясь выговаривать слова так, как учил его Эл, ударил по и побежал к расширявшемуся проходу. Следующая сфера походила на первую, с той только разницей, что посреди равнины сверкало круглое озеро, а небо было молочно-белым. Здесь бушевал ветер, он клонил травы к земле, рвал на Ольгерде одежду, сбиваясь с ног. Ольгерд открыл портал, достал тубус и вдруг увидел, что к нему приближается женская фигура, одетая в длинные синие платья, парусом бившаяся на ветру. Длинные рыжие волосы развивались, точно языки пламени, а на бледном лице вместо глаз зияли черные провалы. «Ты!» выкрикнула она, протягивая Корнадилу руку с выставленным указательным пальцем. «Что ты натворил? Зачем ты разрушаешь сферы?» Ольгерт прочитал заклинание, ударил по трубке ладонью и направился к порталу, отчаянно борясь с поднявшимся ураганом. «Ты убил Инкуба, моего брата!» женщина завывала, перекрикивая непогоду. Обернувшись, Ольгерд заметил в ее руке слегка изогнутый меч с тонким лезвием. Женщина приближалась довольно быстро, ветер почти не мешал ей. Ирнадил прибавил шагу но до портала оставался еще футов двадцать. Он запаниковал. Клинок женщины со свистом рассек воздух, скользнул по кольчуге, распорол мешок. Оставшийся тубус полетел на землю, покатился в сторону, подхваченный порывами ветра. Женщина расхохоталась. Ольгерт бросился за артефактом, стараясь не обращать на нее внимания, но наследовала за ним, размахивая мечом. И тут сработал активированный тубус. Превратившись в столб синего пламени, он ударил в молочное небо, растекся по земле сотнями молний наполнил воздух светящимися искрами. Женщина закричала, не то от страха, не то от гнева. Эрнадил схватил тубус, бросился к порталу, прыгнул в него и через мгновение лежал уже посреди пустыни. Последняя сфера оказалась совершенно безжизненной. Покуда хватало глаз, виднелись только дюны. Некоторые из них довольно быстро перемещались вдоль горизонта. Тут же было несколько вертикально поставленных камней, изъеденных песками и покрытых трещинами. Ольгерт открыл портал, размышляя, куда он его забросит, задействовал последний тубус и вступил в переливающийся всеми цветами радуги проход. Эрнадил очутился в полумель от Бальгона на гребне невысокого пологого хребта. И отсюда было прекрасно видно, как вспухает синими трещинами последняя сфера, как разлетается на тысячи осколков, осыпаясь горящими искрами на город мертвых. Ольгерд вздохнул с облегчением и только сейчас почувствовал, что ноги у него подкашиваются. Он опустился на камни и положил голову на руки. По вискам струился холодный пот, одежда прилипла к телу. Так он провел чуть меньше четверти часа. Он выполнил задание, совершил почти невозможное, обрек рот вампиров на постепенное вымирание. Теперь его честь была восстановлена, совесть спокойна, так что можно было немного отдохнуть. Эрнадил вытер под рукавом, с трудом поднялся, обвел Кадрады неторопливым взглядом, прикидывая, где относительно этого места должна находиться оставленная им лошадь. Пора было возвращаться в Молдонию. Люциус Каранда поставил чашку с горячим чаем на маленький круглый столик и подался вперед, прислушиваясь. До него донеслось только испуганное хлопание птичьих крыльев, быстро исчезнувшее вдалеке. На веранде пахло вереском и соснами. Их стройные стволы качались всего в полусотни метров от домика, где Элл поселил бывшего ректора Елгаатского университета. — Ты все-таки почувствовал меня, старик? — голос донесся из-за спины, и Люциус обернулся. Он увидел худощавого мужчину в серебристых доспехах и темном плаще. «Кто вы?» — Люциус невольно огляделся, пытаясь отыскать глазами охрану. «Зачем здесь?» «Бесполезно», — предупредил незнакомец, подходя и садясь в плетеное кресло слева от алхимика. «Мы здесь совершенно одни, и все же советую вести себя тихо». Он взглянул Люциусу в лицо, и старик понял, что гость не шутит. «Что вам угодно?» — спросил алхимик дрогнувшим голосом. Его рука нашла чашку и крепко сжала, словно ища в ней опору. Мужчина усмехнулся. — Позвольте представиться, — сказал он, расстегивая под горлом пряжку плаща. Люциус заметил, что вокруг шеи у него стальной воротник. — Меня зовут Дарон, и я собираюсь узнать у вас формулу, которую вы любезно предоставили в распоряжении новому королю Молдонии. Он холодно улыбнулся алхимику. — Боюсь, я не давал ему никакой формулы ответил Люцус, призывая на помощь все мужество. — У вас неверные сведения. — Нет, но что-то ведь он от вас получил. Иначе вы не сидели бы здесь на веранде и не попивали бы чай. Дарон взглянул на чашку, и алхимик тоже невольно посмотрел на нее. — И отдал королю немного зелья, но не формулу. — Правда? И сколько он получил от вас зелья? Тон Дарона ясно говорил, что он не верит ни единому слову. Старик судорожно сглотнул. «Один кубок». «И за это он поселил вас здесь под охраной? Неужели вы думаете, что я вам поверю?» Дарон резко поднялся с кресла, его плащ упал с плеч. «Боюсь, нам придется изменить тон разговора», в голосе вампира звякнул металл. Люциус тяжело вздохнул. «Я был готов к появлению кого-нибудь вроде вас», сказал он, поднося к губам чашку и делая глоток. Стекло стукнуло передние зубы. «Правда?» — Дарон посмотрел на старика сверху вниз. «И много вам это дало?» «Больше, чем вы думаете». «Ладно, оставим этот никчемный разговор и перейдем к делам насущным. Итак, мне нужна формула, и могу вас заверить, что рано или поздно...» «Эй, что ты делаешь?» Дарон метнулся к старику и схватил его за руку мертвой хваткой, но алхимик лишь торжествующий улыбнулся. «Поздно!» сказал он, глядя дорону в лицо. «Проклятие!» Вампир с отвращением оттолкнул старика, и тот рухнул вместе с креслом на бок. Алхимик перехитрил его. Он носил в перстне яд, и когда дорон на секунду отвел взгляд, принял его. Средство было сильным. Люциус Скаранда уже бился в агонии. дорон переступил через него и вошел в дом. Его не было около четверти часа, а затем он появился с большой стеклянной бутылью в руках, наполненной зернистым черным порошком. Не взглянув на трупной веранде, вампир расправил крылья и взлетел. Через несколько секунд он исчез за вершинами сосен. Глава 66. «Ты их видишь?» — голос Элла был тих, но каждое слово отчетливо звучало в наступившей тревожной тишине, предвестники бури. Некромант сидел перед чашей с водой, вглядываясь в чуть дрожавшую черную гладь. «Да, они приближаются очень быстро, огибая холмы и одинокие деревья. Кажется, ничто не сможет их остановить». Ирт стоял возле окна, поставив одну ногу на табурет и напряженно вглядывался в темноту. «Даже страшно делается, если честно». «Сколько их?» «Не могу сказать. Много». «А машины? Ты видишь катапульты?» «Нет». «Значит, их подтащат позже». Как я и думал, Несферату побоялись приближаться к стенам Венста заранее, опасаясь нашей вылазки. Что ж, они будут драться до последнего, ведь другого шанса взять город у них может не быть. Ирт кивнул, не отводя взгляда от окна. Да, они постараются ворваться до рассвета, иначе им придется отходить слишком далеко. Но это их не спасет, проскрипел Эл. Мы нападем днем, если продержимся эту ночь. Они разделились на четыре потока, и во главе каждого я вижу вампира, несущего на щите свой герб. «Вот как!» — Эл задумчиво покачал головой. «Значит, они решили атаковать без поддержки машин. Это странно. На что же они рассчитывают?» «Думаю, мы видим только пробу», — сказал Ирт, — «первую попытку». «Вполне возможно. Необходимо отразить эту атаку во что бы то ни стало». «Твои воины сделают это без труда. Откуда такая уверенность?» Я уже вижу, как они натягивают луки и заряжают арбалеты. В котлах кипит смола, а мечники переминаются с ноги на ногу в нетерпении. Они жаждут встретиться с врагом, их даже не пугает, кто именно противник». В этом Эл очень сомневался, но возражать не стал. «Тем лучше», — сказал он, — «но битва будет жаркой, вампиры сильные противники. Хорошо, что они зависят от времени суток, иначе ни за что не начали бы атаку без осадных машин». — Надо полагать, тараны и передвижные башни недалеко. Мы еще увидим их этой ночью. — Наверняка. эл рукой возмутил в чаше воды и поднялся. — Ты пойдешь? — Конечно. Ирт снял со спины сложенную глефу. — Разве я могу пропустить такую битву? — Мне казалось, ты не любишь войн. — Но еще больше я не люблю вампиров, и тебе это отлично известно. эл взял со стола шлем с забралом в виде головы барса и отворил дверь. — Знаю, — сказал он, — старые обиды долго жгут сердце, иногда всю жизнь. Вместе с сырдом они вышли в коридор. Во дворе спутнику некроманта подвели коня, а Элл забрался на горы. Мутант был слегка возбужден, словно предчувствовал сечу и надеялся на добычу. В последнее время он слегка засиделся и жаждал размяться. Элл рассеянно потрепал его затянутую в перчатку рукой по чешуйчатому загривку. — Путь, — сказал он. В сопровождении королевских телохранителей они с Ирдом помчались по пустынным улицам Венста к внешним стенам города. По пути им встретились только две старухи, поспешно спрятавшиеся в арках домов при появлении всадников. И не обратил на них внимания. Это были просто припозднившиеся жители, не успевшие укрыться в домах или сделать неотложные дела. Впрочем, возможно, они не верили в опасность, полагаясь на доблесть воинов, защищавших город. Через несколько минут Псадники осадили животных перед забаррикадированными воротами. Здесь собрались сотни воинов, готовые отразить атаку на сферату в случае, если те прорвутся за крепостные стены. Они приветствовали короля громкими криками. Эл легко спрыгнул с горы, махнул рукой, призывая соблюдать тишину. Голоса стихли. По каменной лестнице Эл взбежал на стену и вгляделся в темноту ночи. Вокруг его черных глаз усилилось зельноватое сияние. Армия вампиров была разделена на четыре потока, котившихся к Венсту. На Сферату легко преодолевали многочисленные препятствия, разрушенные мосты, волчьи ямы, на дне которых торчали смертоносные осиновые колли, заборы, засеки и прочее. Все это казалось лишь детской забавой для нежити. «Осталось совсем немного», — Элла обвел глазами собравшихся вокруг него воинов. «Скоро они будут здесь. Пора запускать катапульты». Тотчас несколько капитанов сняли с перевязи рога и протрубили условный сигнал. На несколько секунд наступила тишина, а затем с низким гудением из-за городских крыш вылетели снаряды, утыканные осиновыми кольями бревна. Описав дугу над крепостной стеной и головами воинов, они падали в гущу вампиров, сбивая их с ног, насквозь пропарывая легкие доспехи и кольчуги, ломая панцирь вдавливая в землю, опрокидывая в воду. Это немного прорядило ряды наступающих, но на сферату легко уворачивались. Многим удалось избежать попадания снарядов. Кроме того, они быстро вышли из зоны обстрела и оказались под самыми стенами. Не останавливаясь, вампиры полезли по ним, подобно муравьям. Наверху их ждали лучники-арбалетчики и другие защитники Венста. И они нисколько не были рады непрошенным гостям. Врагов сбрасывали со стен, рубили, обливали кипящим маслом и смолой пронзали сотнями стрел и болтов. Носферату десятками валились вниз. Некоторые, кто был не слишком сильно ранен или убит, поднимались и снова карабкались по стене, другие превращались в разлагающиеся трупы. Так или иначе, они продолжали упорно атаковать. Вампиры не собирались отступать. Вскоре стены Венста стали похожи на копошащийся муравейник. Казалось, каждый камень был занят упырем. И это происходило не только со стороны ворот, но и на других участках. Повсюду кипело кровавое сражение. Эл оглядывал местность перед городом, пытаясь понять, где нежить и собирается ли она вступать в бой. Также его волновали осадные машины противника. Он понимал, что при их поддержке Носферату смогут легко ворваться в город, несмотря на баррикады перед воротами, а допускать это было крайне нежелательно. Возле ноги некроманта в стену ударил со звоном срикошетил Бельд. Вампиры принялись обстреливать защитников Венста. Несколько воинов почти одновременно упали на камни, выронив оружие. Из их доспехов торчали стрелы. Мечники подняли тяжелые щиты опустили забрала. И вот первым вампирам удалось добраться до крепостных зубцов. С торжествующими воплями они выскочили на бастиона, размахивая мечами, секирами и боевыми молотами. Некоторые держали сразу по два, невзирая на огромный вес подобного оружия. Почти никто из Носферату не имел щитов но у всех шеи были защищены толстыми стальными воротниками. эл надвинул забрало, превратив лицо в звериный оскал, и, подняв кровопуск, бросился в атаку. Первого врага он рассек мощным ударом от ключица до пояса, выдернул меч, снес вампиру полголовы, а затем пронзил сердце падавшего противника. Это была просто разминка. Элл мог убить вампира одним точным ударом, но хотел слегка взбодриться. Клинок удивительного меча не только рассекал доспехи на сферату словно масла, но и сжигал их тела. При этом, покрытое магическими символами лезвие, светилось багровым огнем, а вампирская кровь исчезала с него, превращаясь в едкий дым. «За железного герцога! За короля!» — боевой клич был подхвачен тысячами воинов и пронесся по крепостным стенам. «За Молдонию!» — крикнул Эл, врубаясь в самую гущу врагов и разбрасывая во все стороны кровавые ошметки. Его голос походил на рычание дикого зверя, а движения казались неуловимыми для человеческого глаза. Зитская выучка фехтования делала Элла практически непобедимым. Кроме того, он использовал технику ударов руками и ногами, расшвыривая врагов. Иногда левая рука поднималась, длинноствольный револьвер изрыгал пламя, и особая пуля сражала кого-нибудь из Носферату, превращая в факел. Правда, такое случалось редко, ибо боеприпасы стоили дорого и почти не попадались на рынках пустоши. Глава 67. сферату падали, скошенные мечом некроманты, не успевая даже защититься. Вскоре они начали избегать неистового воина, предпочитая сражаться с другими людьми, но Эл преследовал их, без устали поднимая опуская меч. Не прошло и четверти часа, как он с ног до головы был покрыт кровью поверженных врагов. Револьвер выпустил шесть пуль, сразивших могучих вампирских командиров, и был убран в кобуру, так как перезаряжать его возможности не было. Воодушевленные примером Элла, воины сражались как обезумевшие. Умирали, убивали, задыхались в тяжелых доспехах, поскальзывались в лужах крови, падали со стен, но не останавливались ни на миг. Один раз Эл заметил в нескольких шагах от себя Ирда, бешеного вращавшего Глефой, но его тут же заслонили тела малдонцев и Носферату. Бой разгорался, уже некуда было ступить, повсюду валялись груды мертвых тел, а камни казались ржавыми от покрывавшей их крови. Вампиры теснили защитников Венста, несмотря на яростное сопротивление, которое оказывали им люди. Наконец стало ясно, что первый рубеж придется сдать. Эл сорвал с в и протрубил сигнал отступления. Воины нехотя стали сходить со стен с боем, пробираясь к замку Дальфран, крепости, внутри которой находилась ратуша, торговые ряды, склады, дома знати казармы гарнизона. За стенами цитадели были укрыты женщины, дети и старики. Там же находились скоты, запасы провизии, собранные со всех окрестностей на случай осады. В замке же стояли и ждали своего часа воздушные корабли готовые по первому сигналу принять участие в битве. Дальфран мог выдержать практически любой штурм. Он был невелик, и поэтому защитники держали под наблюдением весь периметр. Не требовалось разбрасываться силами, можно было вести плотный обстрел врага на любом участке. Кроме того, подступы к замку были не застроены, что вынуждало нападавших атаковать на лишенном укрытии пространстве. При этом на расстоянии 10 метров друг от друга в мостовой были устроены открытые колодцы, мешавший установить осадное орудие. Это посоветовал сделать Ирт, в последние дни тщательно изучавший тактику осады и сопротивление ей. Вампиры, одушевленные отступлением людей, яростно теснили их, предвкушая скорую победу. Некоторые ворвались вперед, разбрасывая молдонцев, словно котят, пока их не поражала меткая стрела. Защитники Венсту сдали уже половину внешнего города и продолжали отступать к Дальфрану. Но паники в рядах их не было. Эл предвидел подобный ход боя и предупредил воинов, что главное не обращаться в бегство. Вдруг ударили катапульты Носферату, подвезенной рабами и нежитью к стенам города. Они должны были довершить атаку вампиров, сломив последнее, как казалось Носферату, сопротивление защитников города. Камни падали на крыши домов, выбивали ямы в тротуарах, сминали деревья. В ответ ударили метательные машины Венста. Но рабы не видели, куда стреляют, поэтому их выстрелы то и дело били мимо цели. А вот с башен города открывался прекрасный вид на позиции противника. Как только дозорные обозначили на картах расположение осадных орудий вампирской армии, сведения были переданы расчетом. Не прошло и четверти часа, как катапульты Венста разрушили четыре машины вампиров и передавили третьих команд. Рабам пришлось спешно менять дислокацию. Перетаскивание тяжелых механизмов заняло много времени, в течение которого защитники города нещадно обстреливали противника. Кроме того, маневр рабов имел мало смысла, поскольку дозорные тут же передавали сведения о новых позициях расчетам катапульт и на орудие вампиров снова обрушивался град снарядов. Тем временем на спирату подтащили к воротам Венста несколько баллист машины ударили почти в упор. Через минуту последовал второй залп, потом третий. Дерево, окованное железом, трещало, металл рвался под градом камней, но баррикада не позволила створкам податься. Через некоторое время рабы подогнали таран, подвешенный на толстых цепях бревно, обшитое металлическими листами. Теперь, когда на стенах города не осталось ни одного защитника, никто не мог помешать им крушить ворота. Вампиры с легкостью раскидывали тяжелые глыбы, подпиравшие ворота с внутренней стороны. Для них огромные камни будто ничего и не весили. Тем временем молдонцы отступали, с боем сдавая каждую улицу. Они яростно отстреливались и отбивались, стараясь истребить как можно больше вампиров. На сферату карабкались на крыши домов и бросались сверху, но и встречали копья с осиновыми древками и тучи стрел. Повсюду громоздились горы искромственных трупов. В воздухе стояла вонь разлагающейся мертвечины которую источали поверженные вампиры. Бои во внешнем городе длились еще около получаса, пока наконец люди не добрались до Дальфрана. За их спинами открылись ворота, через которые они должны были войти в цитадель, но никто не торопился укрыться за стенами крепости. Воины продолжали сражаться, и лишь после настойчивого сигнала рожка за одни ряды начали переходить по перекидному мосту в замок. С бастионов по Носферату ударили баллисты, сметая вампиров с открытого пространства, опрокидывая их в ров и в колодцы, но не причиняя особого вреда. Глава 68. Эл оказался среди первых, оказавшихся в дальфране Фране. Оседлав гору, он помчался во внутренний двор замка, где находились воздушные корабли. Там он спешился, велев мутанту дожидаться в сторонке, не мозоли никому глаза, и дал капитанам кораблей команду взлетать. Те давно ждали сигнала и обрадовались. Сам некромант поднялся на борт ручного дракона и встал на мостике. На этот раз суда были нагружены чанами с чесночным экстрактом и обломками скал, а в экипаж входили, помимо матросов, только лучники и арбалетчики. Ручной драконы и слухи «Обгоняют ветер» были гораздо больше своих предшественников, и кроме того, их борта и днища защищали металлические пластины. Эл ничего не говорил, он только наблюдал за тем, как осуществлялся заранее разработанный отрепетированный маневр. Корабли поднялись над гордом и поплыли в сторону вампиров, постепенно кружавших Дальфран. Они были словно волны, бьющие в подножие утеса, но вскоре грозились затопить его. Большая часть нападавших толпилась перед поднятым перекидным мостом. Элл решил, что вампиры прикидывают, не дождаться ли баллист, чтобы пробить ворота. Он бы так и поступил, но нежить распирала от нетерпения. И вот несколько десятков вампиров, решив атаковать немедленно, пустились через ров в плавь. Со стен замка на них немедленно посыпались стрелы, и лишь несколько Носфератус сумели добраться до бастионов. Понимая, что отступать некуда, они начали отчаянно карабкаться по ним, словно здоровенные пауки, Эл с удовлетворением пронаблюдал, как всех их расстреляли в упор. Когда вампиры увидели воздушные корабли, в их рядах произошло настоящее смятение. Они не забыли огни и тинель, падающие с неба. Эллу было хорошо видно, как помчались по улицам гонцы, понесшие вставку вести о появлении судов. Ворота Венста уже были распахнуты. В них входили отряды нежити, и въезжала тяжело вооруженная конница. Следом везли катапульты, баллисты и требушеты. Элл взглянул на горизонт. До рассвета оставалось еще несколько часов. Корабли остановились на Досферат, успешно прятавшихся в ближайших домах. Капитаны отдали приказ открыть люки и сверху на упырей полился чесночный отвар. В он разделялся на тысячи капель и падал подобно дождю, обжигая не успевших укрыться на сферату. Это не убивало их, но причиняло страшную боль. Затем корабли снизились, и стрелки принялись осыпать врага тучами стрелы бельтов, пробивавших кольчугу и легкие доспехи вампиров. Тем временем рабы и нежить втаскивали в городские ворота катапульты и баллисты. Их катили по улицам к Дальфрану, чтобы сбить корабли. Капитан флагманского ручного дракона просигналил флажками «Нет предела совершенству», чтобы тот шел на перехват. Эл внимательно следил за тем, как заработал на «Нет предела совершенству» пропеллер, и судно двинулось к воротам Венста. Оно постепенно набирало высоту, чтобы увеличить разрушительную силу камней, которые предстояло сбросить на машины противника. Через несколько минут, пролетая над колонной катапульты «Баллист», корабль открыл устроенный в днище люк. Вниз полетели обломки скал. Они дробили орудия противника, сминали рабов и нежить, разлетаясь при этом на осколки и поднимая тучи пыли. За несколько мгновений большая часть осадных приспособлений вампиров была уничтожена. Повсюду валялись раздробленные бревна, рваные канаты и искореженный металл. В перемешку с ними лежали изуродованные трупы. На смену нет предела совершенству двинулся за кем последнее слово. Его пытались сбить из уцелевших катапульт, но камни пролетали мимо. Рабы в страхе торопились и не могли толком навести прицел. А может, просто не умели стрелять по движущимся мишеням. Ну или вообще не знали, как обращаться с метательными орудиями, ведь большая часть расчетов была уничтожена еще во время первой воздушной операции, а новых едва успели обучить самым Азам. Оба корабля снизили чтобы дать арбалетчикам возможность расстрелять оставшихся в живых рабов. Через пару минут стрелкам удалось загнать противников дома. Улицы расчистились, если не считать толп нежити, которой стрелы были нипочем. Мертвецы толкались, громыхая оружием и доспехами, задирали головы и пялились на кораблей, но не могли причинить им вреда. Тем временем вампиры вылезли из укрытия и бросились на штурм Дальфрана. Они использовали зов, чтобы скоординировать атаку. Теперь, когда на поддержку осадных машин рассчитывать не приходилось, на сферату решили, что должны взять крепость во что бы то ни стало. Однако подняться на стену оказалось непросто. На бастионах выстроились мечники, а на башнях расположились лучники, обстреливавшие всех, кто пытался вскарабкаться на стену. С каждым залпом они снимали богатую жертву, но вампиры упорно лезли вверх, не обращая внимания на потери. Это был безумием. Казалось, они решили пожертвовать бессмертием, чтобы сокрушить последний оплот защитников Венста. И это не могло не пугать, потому что, в отличие от стрелков, на сферату не знали усталости, так что рано или поздно они могли прорваться сквозь заслон, оказаться в Дальфране. С капитанского мостика ручного дракона Эл следил за ходом сражения. Он видел, что воины пока еще крепко стоят на позициях, но понимал, что вечно так продолжаться не может. Конечно, ряды нападавших тайлей, но и у вампиров имелись лучники, которые не теряли времени даром, снимая со стен молдонских стрелков. Пока что нельзя было говорить о явном перевесе какой-либо из сторон, но сферату еще вполне могли победить. Эло отдал командам кораблей приказ обстреливать атаковавших дальфран из луков и арбалетов. Суда приблизились к стенам цитадели и стрелки дали дружный залп покарабкавшимся вверху пырям. Умирая, те с яростными воплями посыпались вниз. Носферату гнили прямо на глазах или обращались в пепел. Это воодушевило защитников цитадели, они удвоили усилия, обстреливая врага. Вампиры оказались между двух огней. Теперь их просто уничтожали, не позволяя нанести ответный удар. Даже если особо удачливому Носферату удавалось добраться до края стены, он мигом оказывался утыкан стрелом или пронзён сразу несколькими мечами. У подножия бастионов лежали груды гниющей плоти. В это время подоспела уцелевшая после налета в корабле нежить. Мертвецы столпились перед Дальфраном, готовые к бою, но они не могли карабкаться по стенам, как вампиры. Эл передал команде «Сверху виднее» приказ взять в Дальфране груз камней и завалить ими нежить, а капитан ручного дракона велел развернуть корабль и лететь за стены Венста. Он один знал, что Ольгерт Эрнадил выполнил свое задание и разрушил сферы, в которых хранились души вампиров. Посланный с воином мертвый сокол передал хозяину зрелищную картину лопающихся в огне шаров. Теперь на сферату больше не могли создавать себе подобных, так что все они были здесь. Оставшиеся, уцелевшие, последние. Чем больше их будет уничтожено в этой битве, тем лучше. Но с этим вполне справятся мечники и стрелки. Эл же хотел найти Ставку вампиров и уничтожить ее. Глава 69. Вейдель, одетый в глухие доспехи, глядел с холма на стены Венста. Он почти не видел хода сражений с тех пор, как на сферату ворвались в город, но его паладины докладывали о происходящем при помощи Зова. Ванхорн, Дарон, Валентин и Телон вели армию в бой. Должность военного наместника была упразднена, пророк в ней не нуждался. Он сам, благодаря Кровавому, знал, куда и зачем посылать воинов. Валентин был обескуражен таким поворотом, но не посмел ничего возразить. Не только потому, что был абсурдом оспаривать волю Молоха, но и потому, что не уберег Калигорст, символ своего статуса. Его позиции вообще сильно упали в последнее время, в первую очередь из-за сдачи Бальгона, а также потому, что умы и сердца вампиров занимал пророк, вещавший словами Кровавого. Все их помыслы были связаны с волей Молоха, который как им казалось поначалу, ввел их к бесспорной победе. И им не было никакого дела до амбиции Валентина. Председателю Вардана пришлось уйти в тень и довольствоваться ролью обычного командира. Ведель больше не опасался. За его спиной стоял Молох, и он знал, что делает то, ради чего был создан. Пойти против пророка означало изменить служению, и кара за это полагалась одна – смерть. Вейдель был уверен, что Валентин никогда не рискнет бессмертием, чтобы обойти его на политическом поприще. Доказательством тому служило бегство бывшего военного предводителя и потери Калигорста, за что того тихо презирали почти все вампиры. Вейдель доверил Валентину командовать четвертой частью армии только потому, что не хотел унижать его сверхмеры и превращать в озлобившегося врага. Подчинение он отдал и моносферату из его клана. Никто другой не стал бы сражаться под началом Валентина. Накануне битвы Вейдель говорил с дороном Они сидели в княжеском шатре и обсуждали предстоящий штурм. Остальные командиры разошлись, но оставалось еще несколько вопросов, касавшихся части атаки, лежавшие на плечах Дарона. После того, как все было в сотый раз обговорено и проверено, дорон обратился к Вейделю. «Ваше Величество, дозвольте мне сказать, «Слушаю!» — сворачивая план Венста, Вейдель кивнул советнику. Что-то в тоне Дарона показалось ему любопытным. «Мне кажется, в последнее время вы испытываете некоторые сомнения». Вейдель поднял брови. Этого он не ожидал. «Какого рода?» — просил он сухо. «Простите мою дерзость», — проговорил дорон «но не сомневаетесь ли вы в верности ваших вассалов?» Вейдель усмехнулся. «Ты имеешь в виду Валентина?» Он не посмеет выступить против меня, ведь я пророк. — а Об этом я и хотел поговорить, Ваше Величество. — Поясни. Валентин всего лишь пешка, причем пешка довольно трусливая. В этом мы имели возможность убедиться, но речь не о нем. — О чем же? Вейдель отложил план и уселся поудобнее. Разговор намечался интересный. — О вашем высоком статусе пророка. — Продолжай, Ваше Величество, дозволено ли мне говорить откровенно? «Я тебе приказываю!» «Слушаюсь. Как известно, наша жизнь подчинена служению, то есть в форме бытийственного пути, сопряженного с выполнением обязанностей, наложенных на нас нашим Создателем. Так?» «Совершенно верно. Дальше. Нашим Создателем является Бог по имени Молох, и своим служением мы вершим его волю. Таким образом, можно говорить о том, что наше общество построено на религиозной основе». «Именно она сплачивает нас, дает нам надежду и вселяет уверенность в правильности собственных поступков». «Правильнее сказать, снимает с нас ответственность за них», — поправил Вейдель. «Вы верно подметили, Ваше Величество», — Дарон слегка поклонился. «Но суть от этого не меняется. Наша жизнь — религиозное служение Богу-Создателю». «И? Я пока не понимаю, к чему ты ведешь». секунд мой повелитель. Я как раз перехожу к своему непосредственному вопросу». Дарон сделал краткую паузу. «Не чувствуете ли вы, Ваше Величество, что ваше назначение пророком было несколько искусственным?» Вейдель нахмурился. «Такова воля Молоха!» — ответил он холодно. «С этим никто не спорит». Дарон приложил руку к груди. «Но речь идет о ваших чувствах. Верите ли вы сердцем, что достойны этого звания?» Вейдель смотрел на Дарона непонимающе. «Что он хочет от него услышать и зачем вообще завел этот разговор?» Дерзость вопроса обескураживала, но князь понимал, собеседник клонит к чему-то важному. «Я хочу помочь вам, повелитель», — сказал Дарон, слону прочитав его мысли. «Поверьте мне». «Когда я был только князем, никто не мог оспорить мою власть», — проговорил Вейдель медленно, обдумывая каждое слово. «Я зашел на трон по всем правилам после смерти прародителя Грингфельда. Но когда Молох объявил меня пророком, это стало неожиданностью для всех. Для этого не было». «Предпосылок!» «Вы думаете, что подданные считают вас недостойным быть пророком?» «Хм!» — Ведель помолчал, собираясь с мыслями. Он не был уверен, что вообще должен делиться ими с Дароном или с кем-то еще, но некоторые вещи действительно его беспокоили. «Видишь ли», — заговорил он, осторожно подбирая слова, «религиозная власть держится на авторитете знающего волю Бога, то есть, собственно, пророка». Но обычно на эту роль выбирается тот, кто отличается особой праведностью или, напротив, исключительной жестокостью, в зависимости от культа. Но в любом случае это должен быть самый достойный, то есть превосходящий остальных по ряду тех качеств, которые наиболее ценит бог. Молох требует от нас преданности, но этим обладает каждый вампир. Ни один из них не изменит кровавому. Так чем же я лучше? Только лишь тем, что я князь? Но если все равны, следует выбрать первого среди равных, — заметил Дарон. Вы получили это право вместе с троном. Чем роль пророка отличается от роли правителя? Есть ли у меня авторитет пророка? Вот в чем я сомневаюсь. Действительно ли я избран за достоинство, или я просто посыльный, передающий слова хозяина остальным слугам? Ты можешь ответить мне на это? Я попробую. Неужели? Хотелось бы послушать. «На самом деле вы знаете ответ, ваше величество. Молох мог выбрать того, чьими устами говорил до сих пор, Оракула Эртонора. Но он этого не сделал. Он выделил вас и возвысил. Разве это не говорит о том, что ему нужны именно вы, ваше величество?» Глава 70. Вейдель вспомнил этот разговор. Он много думал о нем и решил, что Дарон прав, и в любом случае на все есть воля подателя жизни. Даже если выбор пал на Вейделя случайно, это не отменяет служение, а потому он обязан следовать ему до конца. Сейчас же не было времени размышлять о мотивах Кровау, потому что в Венсте разворачивались события, требовавшие немедленных реакций и быстрых решений. Вейдель понимал, что бой идет не совсем так, как планировалось, и стремительной победой давно не пахнет, но не мог понять, есть ли у его армии шанс на взятие города. Ему докладывали, что Венст пал и осталось уничтожить последний оплот защитников, внутренний замок. Но время шло, а сообщений об окончательной победе не поступало. Кроме того, Вейдель раздражали плавающие в небе корабли. Он знал, какой урон они способны принести. Несколько раз он порывался сам съездить в Венст и узнать, как обстоят дела. Но советники неизменно удерживали его, напоминая, что пророк должен находиться в безопасности. На этом настаивал Молох. Вейдель изнавал от неведения и, почти не отрываясь, смотрел в сторону крепостных стен. Эртонор находился рядом, но стоял, прикрыв глаза, он управлял своими мертвецами. Судя по гримасе, искажавшей временами его лицо, дела у нежити шли не очень хорошо, но Вейдель не обращался к нему с расспросами, не желая нарушать транс оракула. Нечто в небе привлекло его внимание в глаза и присмотревшись, он понял, что к ним приближается один из воздушных кораблей Молдонии. При мысли об огненных шарах на месте сжигавших даже вампиров, Вейдель невольно почувствовал страх. Он не знал, зачем противник летит в их сторону, но понимал, что с холма нужно уходить, чтобы не стать легкой мишенью. С тревогой взглянув на эртанора Вейдель поколебался мгновение, а затем тронул оракулу за плечо. Тот сразу открыл глаза и вопросительно посмотрел на Вейделя. «Ваше Величество?» Вейдель в ответ молча указал на плывущую по небу черную массу, едва различимую в темноте. «Корабль?» — Оракул нахмурился. «Он больше, чем я думал. По рассказам рабов выходило, что эти суда куда меньше, что ему здесь понадобилось. Не знаю, но нужно уходить». «Да, Ваше Величество, вы правы». Вейдель сделал знак советникам и телохранителям, и вампиры начали спускаться с холма, чтобы укрыться в ближайшем лесу. По дороге Вейдель спросил Оракула, как продвигаются дела у нежити. «Сейчас наши мертвые воины почти бесполезны», отвечал артанор время от времени бросая взгляд на небо. «Они не умеют карабкаться по стенам и поэтому вынуждены ждать, когда мы ворвемся вдаль Фран и опустим для них мост. Нежить сильна, но ловкостью похвастаться не может, к сожалению. Когда первый рубеж падет, нашу армию уже ничто не остановит. Люди не смогут оправиться после поражения этой ночи». Уверенно произнес Вейдель и тотчас понял, что просто старается убедить себя в этом. «Без сомнения», — спокойно сказал артанор — «как только наши войны проникнут в цитадель, Венст будет покорен». «Ты хотел сказать «если», — раздраженно бросил Вейдель. Ему вдруг стало ясно, что сегодня вампирам победы, скорее всего, не видать, иначе они уже получили бы решительный перевес сражений. Эртанор пожал плечами. «Отнюдь», — сказал он, пригибаясь, чтобы нырнуть под низкую толстую ветку. «Я уверен, что мы возьмем город, но ценой огромных потерь. Только меня это не особенно радует», — добавил он так, чтобы его слышал только Вейдель. «Почему?» — тот с любопытством взглянул на Оракула. «Что это, откровение или обычное предположение?» «Потому что, Ваше Величество, у нас не хватит воинов, чтобы удержать его, когда Железный Герцог вернется с подкреплением». «Ты думаешь, он уцелеет?» — спросил Вейдель резко. Мысль, что виновник смерти Мелиссы может ускользнуть, разозлила его, и ему вновь захотелось помчаться в горы, чтобы лично принять участие в битве. «Рано или поздно он падет от вашей руки», — ответил эртанор уклончиво. Вейдель усмехнулся этой уловке «Надеюсь, железный герцог приготовился к смерти», — сказал он, — «потому что я не пощажу никого из тех, кто поднимал оружие против Бальгона». «Если сегодня он уцелеет, то сможет сбежать из страны», — заметил Эртонор осторожно. «Он ведь чужеземец и, судя по всему, наемник, так что, скорее всего, здесь его держат только желание обладать властью и жажда наживы». «Он амбициозен», — возразил Вейдель, покачав головой. «Ему нравится побеждать». Оракул украдкой бросил на князя быстрый взгляд. Он-то знал, с кем они имеют дело, и очень сомневался, что Вейделю удастся убить их врага, и что тот сбежит тоже. «Но сегодня его ждет поражение», — лицемерно проговорил некромант. Вейдель кивнул. «И, надеюсь, смерть?» «Разумеется. Но даже если он спасется, его положение изменится. Когда Венст падет, Железный Герцог уже не будет в глазах молдонцев таким уж непогрешимым. Они не станут доверять ему столь же слепо. Рано или поздно он поймет, что армия предана ему уже не так, как прежде, тогда он испугается». Вейдель невольно усмехнулся. «Настолько, чтобы бросить свое королевство? А как же человеческая жадность? Неужели ты думаешь, что он легко отдаст тона, приобретение ничего потратил столько сил?» «Мне кажется, власть над Молдонией далась ему не так уж трудно», заметил Эртанор. «Похоже, он очень ловкий политик». «И совершенно беспринципный, заметь!» Вампиры вышли на небольшую поляну, где их ждали кони. Великолепные животные были покрыты черными попонами с желтыми силуэтами нетопырей по углам. Их морды защищали стальные маски, выполненные в виде драконьих голов. Этих скакунов удалось вывести из Бальгона до его падения, и подобных животных осталось у сферату немного. Выращенные в городе мертвых, такие кони слушали своих хозяев с полуслова, а главное, не боялись их. Вейдель поглядел наверх, туда, где среди веток виднелась черная масса плывущего по небу корабля. Нижнюю часть воздушного мешка по секундно освещали в сполохе горевших в гондолах огней. Вампир пожалел, что у него нет двух-трех нагольфаров. Их можно было бы переоборудовать для боя и использовать. Но Молох отказался предоставить даже один единственный, на котором некогда летал Вейдель. Корабль был слишком ценен, ведь управлялся волшебством, а не хитроумными приспособлениями, которые в случае поломки можно было починить. «У меня появилась одна идея», — сказал Вейдель. «Хочу проверить, насколько эти суда действительно опасны», — пояснил он, заметив вопросительный взгляд Эртонора. «Они почти неуязвимы, повелитель». «Не неуязвимы, а недосягаемы», — поправил Вейдель. «Но наши рабы сбили один из кораблей при помощи баллисты катапульт». «Теперь молдонцы будут более осторожны». «Во всяком случае, я не собираюсь стрелять по судам», — с этими словами Вейдель вскочил на коня и подобрал поводья. «Мне нужно в город». «Это может быть опасно, Ваше Величество». «И что?» — ответил Вейдель резко. «Предлагаешь прятаться?» «Я поеду с вами», — Вейдель усмехнулся. «Думаешь, сможешь защитить своего князя лучше, чем молох своего пророка?» «Нет, повелитель, и все же...» — в голосе Ртанора была слышна решимость. «Ладно, можешь меня сопровождать. Оставайтесь здесь», — приказал Вейдель остальным советникам. Через мгновение вампиры вылетели из леса на бастроногих конях и помчались в сторону Венста. Они не знали, заметили ли их с корабля, но это было неважно. В любом случае догнать бальгонских скакунов на медлительном воздушном судне было невозможно, особенно учитывая, что для этого ему пришлось бы развернуться. Глава 71. Носферату въехали в город через разрушенные ворота, миновали ряд улиц и площадей. Впереди виднелись башни цитадели, парящие вокруг них корабли молдонцев. Сражение было в самом разгаре. Стены Дальфраны явно оказались крепче, чем хотелось бы Вейделю. Через несколько минут вампиры остановили коней позади своего войска. Телохранителей окружили князя и оракула плотным кольцом, подняв щиты, чтобы защитить их от стрел. Вейдель обвел позиции взглядом и нахмурился. Молдонцы сыпали вампиров градом стрел из башен бойниц и с кораблей. На сферату падали друг на друга и зарыгали проклятие, но никак не могли продвинуться. Армия Вейдаля явно оказалась в тупике и быстро таяла. Нежить болталась без дела, стуча костями, распространяя омерзительную вонь. Вейдаль отыскал глазами Дарона. Его только что сбросили вниз, и он рвался снова вступить в бой. Вейдаль позвал его при помощи Зова. дорон вздрогнул, обернулся, увидел князя и удивленно поднял брови. «Повелитель, здесь опасно!» — четко прозвучал его голос в голове у Вейдали. «Люди могут попасть в вас стрелой!» «Меня защитит Кровавый!» — ответил Вейдаль. «Подойди ко мне, я имею к тебе дело!» Дарон, растолкав окружавших его вампиров, подошел к Вейдалю опустился на одно колено. «Я слушаю, повелитель!» «Видишь тот корабль?» — Вейдаль указал на возвращающийся со стороны леса судно. «Я хочу, чтобы ты поднял меня туда!» Дарон пришел в замешательство. «На судно?» — Вэдаль кивнул. «Да, опусти меня прямо на палубу». «Но, повелитель, на нем не меньше двух сотен стрелков, они утыкают нас осиновыми стрелами, как только мы приблизимся». «Ты забываешь, что, в отличие от нас, люди почти не видят в темноте. Взлети повыше и появись неожиданно, они не успеют спустить тетивы. Тогда они застрелят нас на борту». «Нет, люди слишком медлительны. Впрочем, я не прошу тебя оставаться на корабле. Только доставь меня туда!» Дарон хотел еще что-то возразить, но передумал. Видимо, решил, что не стоит возражать пророку. «Как прикажете, Ваше Величество», — сказал он, поднимаясь с колена. Он убрал меч в ножны и высвободил из-за спины огромные кожистые крылья, став похожим на гигантскую летучую мышь. Вейдель спешился, Дарон обхватил его руками, несколько раз ударив крыльями по воздуху, поднялся вверх. Они полетели, набирая высоту. В ушах у Вейделя свистел ветер. Иногда ему казалось, что Дарон выронит его, но вампир держал крепко. И потом падение не убило бы князя, но сферату весьма живучи. Корабль медленно плыл в сторону цитадели. Он находился рядом с Дальфраном, когда Дарон начал снижаться, чтобы опустить Вейделя на палубу. — Подожди, — остановил его Вейдель. — Видишь веревки? — он указал на канаты, удерживавшие воздушные шары. — Я спущусь по одной из них. Дарон подлетел поближе, и Вейдель перепрыгнул на канатную сеть, уцепившись за одну из веревок. Обнажая семирак, он соскользнул по ней на палубу. При его появлении воины изумленно отпрянули, а затем вскинули арбалеты, но было поздно. Вейдель бросился вдоль края гондола, легко балансируя на узком ограждении, набегу, обрубая все канаты, попадавшиеся на пути. За его спиной и перед его лицом свистели бельты, но пока ни один не попал в цель. Вейдель старался не думать о смерти и с огромной скоростью рассекал воздух мечом, так что через несколько секунд корабль стал сильно корениться на один бок. Некоторые люди упали, не сумев удержать равновесие. Из очагов, нагревающих поступающие в шары воздух, посыпались на палубу угли. Подпрыгивая, они разлетались повсюду. Вейделю в бедро угодил осиновый бельт. Вампир взвыл от боли и выдернул стрелу. Такое ранение не было смертельно, но причиняло страшные муки. На сфера турбанул очередной канат, взвился в прыжки опустился на капитанский мостик. Поврежденная нога подвернулась, и Вейдель не сумел сдержать крик ощущение было такое словно ему вогнали в бедро раскаленное железо лишенной половины канатов корабль сильно накренился несколько человек выпали за борты с воплями полетели вниз вслед за ними посыпались пылающие угли казалось в ночи пошел огненный дождь многие члены команды едва удерживались от падения вцепившись в снасти или надстройки сражаться они не могли вейдель схватился за основание штурвала Подняв глаза, он не сразу понял, что перед ним Эл. Король Малдонии сделал вывод, рассек броню словно масло, и лезвие полоснуло вампира по груди. Если бы он вовремя не отпрянул, клинок пронзил бы его сердце. «Ты!» — выдавил из себя Вейдель, сверля противника взглядом, полным ненависти. «Вот он, виновник смерти Мелиссы. Человек, которого он сотни раз убивал во снах и мечтах». «Ты поразительно наблюдателен!» — проскрипел Эл. «Полагаю, ты жаждешь моей крови, но сейчас мне не досуг. Как видишь, мы падаем!» Тут Вейдель почувствовал, что корабль действительно быстро снижается, все больше заваливаясь на бок. Оставшиеся канаты не выдерживали веса гондолы и лопались один за другим. «Прощай!» — Эл бросился к борту, словно собираясь прыгнуть вниз. «Стой!» — завопил Вейдель. Он уже собирался выпустить основание штурвала, чтобы пуститься в преследование, Но в этот момент показалась смотровая площадка донжона на мимо которой пролетал обреченный ручной дракон. Элл невероятным прыжком перелетел на нее. Обернувшись, он помахал Вейделю и скрылся за низкой дверью, ведущей внутрь башни. Выругавшись, Вейдель последовал его примеру, но смог долететь только до края зубчатой стены, окружавшей площадку. Ухватившись за него пальцами, он легко подтянулся и бросился к двери. Она оказалась заперта изнутри. Вейдель ударил по ней ногой, едва не рухнул от пронзившей его боли. Рана только начала заживать. Переведя дух, вампир размахнулся и врезал по двери кулаком. Доски затрещали. Следующий яростный удар освободил Вейделю путь. Промая он ринулся по крутым каменным ступенькам вниз. Элла нигде не было видно. Вдруг Вейдель услышал за спиной быстрые шаги и обернулся. К нему приближался Эртонор. «Как ты здесь ощутился?» крикнул Вейдель раздраженно. «Почти тем же путем, что и вы, повелитель!» ответил Оракул, догоняя Вейделя. В руке у него был обнаженный меч, на спине висел небольшой круглый щит. «Меня поднял на замка Дарон. Кстати, похоже, мы не выиграем эту битву. Люди стоят насмерть и не думают сдаваться». «Этого не может быть!» выдель продолжал спускаться, и теперь Эртанор шел за ним. Лестница была слишком узкой, чтобы идти рядом. Люди медлительные, к тому же наверняка уже устали, они не смогут противостоять нам. У нас нет лучников, а новые слуги почти не владеют оружием. Воины же герцога — настоящие мастера. — Говорю тебе, мы выиграем эту битву! — выкрикнул Вейдель, оборачиваясь. — Мы слуги бога, и он знал, что делал, когда посылал нас в бой. Победа будет нашей! Слова князя не впечатлили Оракула. До рассвета осталось меньше часа. — Как? От неожиданности Вейдель даже остановился. «Неужели время летит так быстро?» «К сожалению, да, Ваше Величество». «Тогда нужно удвоить усилия, отступать нам некуда». «Мы потеряли много воинов и нежити, рабов остались считанные единицы а Дальфран до сих пор не взят. Хоть вы и уничтожили один из кораблей молдонцев, остальные продолжают обстреливать нас ассиновыми стрелами, и, по крайней мере, треть из них находит цели». «Вскоре мы будем вынуждены прекратить штурм, чтобы укрыться от солнца, и нам не удастся воспользоваться для этого домами Венста, потому что некому охранять нас от молдонцев». «Не обязательно спать», — перебил Вейдель. «Мы можем сражаться в домах». «Ваше Величество, они просто разрушат их, и солнечный свет убьет нас». «Ты думаешь, герцог пожертвует гордым?» «Он пожертвует всем, чем угодно, лишь бы истребить нас. За это его и любят в Молдонии, поэтому он и стал королем». Но его возненавидят, если он уничтожит дома. Людям негде будет жить. Зачем им победа такой ценой? Вы, Ваше Величество, должно быть, забываете, что герцог чужак и молдони не его родина. Он не станет жалеть ничего, если только представится возможность покончить с нашим родом. Этот человек одержим идею уничтожить вампиров. И потом, здесь, в центре города, расположены дома знати и богачей. Думаете, простой народ расстроится, если их разрушат? Да люди будут в восторге. — Проклятие! Ты прав, но есть еще надежда на то, что нам удастся отыскать герцога. Он должен быть где-то здесь, в замке. Ты его видел? — Да, я наблюдал за тем, как вы с ним покинули корабль. Этот человек явно обладает особыми способностями. — Ты имеешь в виду прыжок? — Да, здесь не могло обойтись без колдовства. Помнится, подобные вещи в Молдонии не приветствуются. — Ему простят все, что угодно, особенно если мы проиграем сегодняшний бой. Глава 72. В это время вампиры остановились перед окованной железом дверью, ведшей в остальные помещения Дальфрана. Вейдель выпустил когти ударил по ней, разрывая металл. Затем еще раз и еще. Через две минуты путь был свободен, если не считать нескольких стражников, встретивших незваных гостей по ту сторону двери. Вампиры быстро зарубили их, так как молдонцы не были вооружены арбалетами. Неожиданный выстрел, произведенный в упор, мог бы прикончить Вейделя и Эртонора на месте, но вампирам повезло. В живых оставили только одного мечника. Вейдель применил свой дар крови, наложив на него чары. «Отведи нас к королю!» — приказал он нетерпеливо. Человек, равнодушно глядя перед собой, отрицательно покачал головой. Мне неизвестно, где его величество. «Ты видел, как он проходил здесь?» «Да». «Куда он пошел?» «Не знаю». Вейделью захотелось ударить пленника, но он сдержался, зная, что это дело не поможет. Вместо этого он спросил, где обычно бывает король в Дальфране? Его величество здесь впервые, у него нет любимых мест. Но куда он мог пойти? Вейдель начинал терять терпение. сам ты как думаешь? Возможно, его величество отправились в главный зал, но это только мое предположение. Отведи нас туда, велел Вейдель. Стражник повернулся и пошел по коридору. Вампиры последовали за ним. По пути им попался отряд воинов из шести человек. В короткой схватке одному из них удалось сломать Иртонору ногу тяжелой палицей, и на сферату потребовалась регенерация. Вейдель, не желая терять времени, отправился со своим зачарованным проводником дальше, а Оракул остался, чтобы залечить рану. Он догнал Вейделя перед самым входом в главный зал. Дверь была распахнута, и вампиры вошли, оглядываясь по сторонам. На стенах висели доспехи и знамена, шпалеры и гобелены, но Элла в зале не было. «Где еще он может быть?» — обернулся Вейдель стражнику. то «Король, болван! Кто же еще? Кого мы по-твоему ищем?» «Короля?» — спросил воин равнодушно. «Да? Так где он может быть?» «Не знаю». Вейдель взмахнул мечом, и голова стражника покатилась по мозаичному полу, громыхая шлемом. «Что будем делать, повелитель?» — поинтересовался Эртано, рассматриваясь. Возможно, герцог уже покинул замок. «Здесь не так много помещений», — сказал Вейдель, подумав. «Если его нет здесь, он должен быть в других комнатах. Обыщем замок, ты начинай оттуда!» Он указал на северное крыло. «Мне бы не хотелось вас покидать», — возразил Артанор. «Ерунда! Не спорь и отправляйся, нельзя терять ни минуты!» Вейдель чувствовал сильное возбуждение, одновременно из-за близости заклятого врага и страха, что тот может сбежать. «Может, вам вначале завершить регенерацию?» Оракул указал на рану Вейделя. «Меч явно зачарован, и раз требуется столько времени». «Сама заживет! Не хочу тратить время! Ступай!» Оракул нехотя кивнул, и вампиры разошлись в разные стороны. Вейдель двигался быстро на ходу, осматривая залы и коридоры, которые проходил. Герцога не было нигде, он словно растворился. Бормоча проклятие, вампир подошел к одной из бойниц и выглянул во двор. Но и там он не нашел своего врага. Зато увидел, как на стенах завязался бой между ослабевшими защитниками Дальфрана и все-таки поднявшимися на бастион вампирами. Носферату разрывали людей на куски, сбрасывали вниз, впивались в глотки, рубили мечами и сминали противников боевыми молотами. Усмехнувшись, Вейдель продолжил поиски. На одном из этажей он услышал звон оружия и шаги. По коридору шел небольшой отряд. Не желая тратить время на схватку, вампир свернул в другую сторону и, толкнув невысокую дверь, очутился в охотничьем зале. Здесь лежали седла, упряжь, изящные изогнутые рога, стояли на полках арбалеты, луки, колчаны со стрелами. Со стен смотрели стеклянными глазами головы убитых животных – оленей, кабанов, медведей, волков. Неподалеку от входа красовались другие охотничьи трофеи – скелеты и чучела едва ли не всех представителей фауны молдонских лесов. Попадались и весьма необычные, явные мутанты, рожденные магией черной звезды. Среди этого буйства смерти Вейдель увидел, наконец, того, кого искал. Эл стоял спиной к нему возле дальней стены, подняв обе руки, из его уст срывались слова заклинания. Перед ним сияла прозрачная сфера около 12 футов в диаметре. Она висела над полом, почти касаясь каменных плит, разбрасывая вокруг редкие искры. С торжествующим криком Вейдель бросился вперед, опрокидывая чучело и скелеты, роняя стойки с оружием. И им владело одно желание — уничтожить ненавистного врага. Какое бы волшебство ни творил железный герцог, он не сумеет избежать смерти. Здесь он в ловушке. Элл обернулся, но на его красивом бледном лице не отразилось ничего. Казалось, он ждал появления Вейделя и ничуть ему не удивился. Когда их с вампиром разделяли всего семь-восемь шагов, он вошел в сферу, и пульсирующее сияние тотчас сжалось, превратившись в радужный шарик не более двух футов диаметром, висящий над полом примерно на уровне груди. Ведель остановился в недоумении. Потом его захлестнула волна гнева и отчаяния, он изо всех сил рубанул по сфере, но Семиракх прошел сквозь нее, не встретив сопротивления. Эл ускользнул, странно упорствуя в нежелании принимать бой с князем Бальгона, и неизвестно было, где теперь его искать.